Глава 10. Люди Медаса толпились на верхних палубах, ярясь из-за того, что видели нападение, а помочь ничем не могли. Ункус стонал. Шам услышал слабое, жалкое царапание. Оглянулся и увидел мельтешение чего-то пестрого. В углу дрезины билась раненая летучая мышь. Она пыталась взлететь, но все время падала, поврежденное крыло не держало ее в воздухе. Наверное, это он нечаянно поранил ее, отмахиваясь. У нее на мордочке была пена. Вуринам наклонился, чтобы выбросить ее за борт. Нет, сказал Шем. Он осторожно поднял мышь. Она пыталась его укусить, но без большой охоты, так что он с легкостью избежал ее зубов. Когда пришла его очередь ступить на трап, сброшенный на дрезину с медаса, летучая мышь была у него под рубашкой. Его уже ждал доктор. Бесцеремонно схватив его за плечи, он осмотрел его на предмет ран, встряхнул и велел готовиться. За его спиной на борт вносили ункуса стоуна. Как он, док? Вопросы доносились из коридора. Можно с ним поговорить. Доктор снял окровавленный фартук, поймал взгляд Шема и кивнул. Шем, у которого один вид операции по-прежнему вызывал позывы к рвоте, Распахнул дверь хирургической, за которой стояли ребята из поездной бригады. «Ладно», — отрывисто сказал Фремла тоном смертельно усталого человека. «Входите! Все равно вы ничего от него не добьетесь. Я накачал его наркотой по самые жабры. И ногу его не трогайте». «Какую ногу?» «Никакую, мать вашу!» Шем вышел, чтобы дать им место. Он слышал, как они шепчутся. «Что ты нашел?» Шем Апсураб раздался чей то голос. Он поднял голову, перед ним стоял капитан. Абаката Напхи подняла свою руку, протез, загораживая ему путь. Ее темно-голубые глаза смотрели прямо в его глаза, они были почти одного роста, причем он массивнее, однако ему всегда казалось, что ему приходится задирать голову, чтобы встретить ее взгляд. Шем точно язык проглотил. Раньше он никогда не слышал от нее ничего, кроме шевелить, положи туда и уходи». А оказывается, она даже знает его имя. «Отвечай!» — буркнул Фремла. Шем подумал. «А доктор-то здесь откуда взялся?» «Капитан, я...» — выдавил Шем. Летучая мышь, скрывать ее уже не было смысла, запищала. «Внимание!» — сказала капитан Напхи. Мы еще подумаем, можно ли тебе держать эту гадость здесь, ап А пока отвечай на вопрос, что было в руинах? — Ничего, мадам-капитан, — промямлил Шем, — скелет только, а так больше ничего, вот и все, скелет да еще тряпки. — Вот как? — сказала Напхи. Она прикрыла глаза и опустила свою искусственную руку, которая прожужжала моторчиком и оставила в воздухе полоску выхлопа. Шем не отрывал глаз от сложного механизма, изучал линии черного дерева. — Ничего, мадам-капитан, совсем ничего. — Ты что, спятил? — подумал Шем. — Почему ты лжешь? Но не успел он подумать, что тот крохотный фрагмент утиля, который он обнаружил, принадлежит ему по праву нашедшего, как его язык сболтнул. — Да, еще вот это. И он, вынув из кармана пластиковый квадратик, протянул его капитану. «Можно вас на минутку, капитан?» Фремла знаком попросил ее следовать за ним. Кто еще во всем поезде позволил бы себе такое? Напхи бросила на Шема задумчивый взгляд. «Спасибо, что вспомнил», — сказала она. Взяла квадратик и пошла за Фремла. Шем смотрел им вслед. Он стоял неподвижно, скрежеща зубами. Внутри у него все кипело, требуя возвращения его крохотной находки. Надвигался шторм. Шем смотрел в иллюминатор на облака, которые спускались с верхнего неба, изливая потоки воды, накрывая сетью дождя горизонт, обращая весь мир в грязь, наливая меж колеями лужи, ускоряя ручьи, бежавшие с островов. Рельсы влажно блестели. Раненая мышка высунула головку из-под рубашки Шема, Точно тоже хотела взглянуть на небо. Шем погладил ее. Сураб, сказал ему доктор Фремло, когда они начинали работать над Дункусом, мы оба знаем, что медицина не твое любимое занятие. Поэтому я прошу тебя только об одном: не мешай, не путайся под ногами, а когда я тебе велю что-нибудь сделать, делай именно то, что я прикажу. Пусть это дело тебе не нравится, пусть ты в нем не особо преуспел, точнее, пусть ты в нем совсем не преуспел, а это истинная правда, раз я так говорю. Так вот, при всем том, лучше уж ты, чем совсем никого. В общем, когда я скажу бинтуй, ты знаешь, что делать. И так далее. Он может потерять ногу. Мы должны сделать все, что в наших силах. Теперь, пошептавшись с Напхи, Фремло нашел его снова. Ты ведь знаешь, начал он, что не обязан подчиняться приказам. Я думал, приказы существуют для того, чтобы им подчиняться. И да, и нет, продолжал Фремло, понизив голос. В смысле, формально ты, конечно, должен, но на деле зачастую все совсем не так. Ты ведь хотел оставить ту карту себе или нет? Шем, покраснев как флаг, недоумевал, что это выволочка, совет или еще что-то. Вот хорошо. Сказал кто-то рядом с ними, глядя на грозу. «Потопят этих тварей!» Последовало замысловатое проклятие, обличавшее праведный гнев. Но напрасно. Как все телурические жители Рельсомория, кротовые крысы давно выработали свои стратегии спасения от потопа. Воздушные замки, водяные ловушки, сложные системы разноуровневых тоннелей. Шаму увидел Бранко и вздрогнул. Но Бранк на него даже не поглядел. У него на уме уже давно были вещи поважнее, чем украденный и мгновенно возвращенный бойцовый петушок. Даже Ешкан был так расстроен, что взглянул на Шема лишь с минутным недоброжелательством. Тот уже было подумал, что избежал расправы, как вдруг она обрушилась на него, откуда он не ждал. — Каминалики тебя разрази! — Вуринам вышел из операционной. «Чего тебе приспичило копаться там, в том вагоне, а?» Шем даже не сразу сообразил, что гнев боцмана направлен именно на него. «Погоди», — сказал он, — «я же не...» «Я ведь кричал тебе, выходи!» «Так нет, тебе надо было поставить всех крыс на уши!» «Полюбуйся теперь, что ты наделал», — бушевал Вуринан. Судя по его бурной жестикуляции, речь шла об ункусе. Шем не знал, что сказать в ответ. «Погоди, парень!» Вмешался кто-то сзади. «Шам ведь не хотел!» «Не хотел, значит!» — вопил Вуринам. «Не хотел, на хлеб не намажешь!» «Внимание!» — раздался из громкоговорителя голос капитана. «Ункуса Стоуна, — продолжала она, — необходимо доставить в госпиталь. Доктор Фремло утверждает, что у нас на борту недостаточно ресурсов для его спасения. Итак, — все услышали глубокий вздох, — отклонение от курса!» Новая пауза. Переводники, тормозные, машинисты приготовятся к смене курса. На баллон!» Последовала минутная пауза. «На баллон?» повторил Вуринам. «По местам!» хрипло крякнул громкоговоритель, и все задвигались. «Значит, с ункусом плохо дело!» буркнул кто-то. «Почему?» крикнул Шем в удаляющуюся спину боцмана. «Как? Насколько плохо?» «Настолько?» — крикнул, не оборачиваясь в Уринам, — что мы идем туда, куда нам сказали. Настолько плохо, что мы идем к первой попавшейся суши, хотя это баллон. И он потопал прочь, оставив Шема одного в холодном немом коридоре. Шем дрожал. Он не знал, куда ему деваться. Вытащил из-за пазухи мышь и заглянул в ее испуганные звериные глазки. — Не бойся, — подумал он. — Тебе нужна моя помощь.